Поздней ночью в гостинице, где жили разгрузчики, Бармак пытался написать письмо. Ручка двигалась в свете маленькой лампы, пора было отправить результаты Тоули. Бармак описал, как нашёл Ханса, что слышал о нем, что видел, но все это нельзя было назвать отчетом. Тоула поручало ему разузнать о душе Ханса, что он любит и что не любит, Да кое-что в конце отчета Бармак считал странным. Нормальному человеку казался странным образ его жизни, повседневная жизнь Ханса не имела смысла. Он с тревогой дописал «Задание пока еще не выполнено». Бармак запечатал письмо Васкам. Глядя на отчет, Бармак подумал о прошлом. Когда Тоула дала ему это поручение, он спросил, зачем ей это. Небольшой инцидент привел к этому. Инцидент, произошедший за четыре месяца до расследования Бармака. В тот день Тоула вызвала Ханса в храм медицины. Ханс беззвучно появился в комнате в полночь. «Неха, это ты мой новый клиент?» — сказал Ханс. Таула высыпала на стол горку золотых монет. Это было в 10 раз больше, чем деньги, на которые обычная семья могла жить год. Этого было слишком много для одного убийства. Ханс посмотрел на деньги и сказал с усмешкой: «Намечается что-то большое. Откуда у тебя такие деньги?» «Это не мои деньги. Я смогла их собрать у людей», — ответила Тоула, Её голос раздавался эхом, словно в комнате было много людей. «У клиентов были деньги». «Оня, противник серьезен. «Верно. Возможно, это единственная просьба такого размера». «И кто же это не я? Принцесса Пиэна? Малышка силы болот?» Тоула безмолвно покачала головой. «Это Маджин. Я хочу, чтобы ты стал героем и победил Маджина». Ханс не удивился, услышав слова Тоулы, он ответил легко. «Я не могу принять эту просьбу». Тоула была удивлена. Ханс до этого порой отказывался от заданий, но то были простые задания, а он был рад сложным заданиям. «О, такое задание выполнить не могу. Я впервые отказываюсь по этой причине». «Но, Ханссон, без метки к Маджину не приблизиться, сколько ни заплати. Ничего не поделать!» Сказал Ханса, отвернулся. Тоула схватила его за одежду, чтобы остановить. «Тебя должны выбрать героем. Просто обязаны. Уверена, в мире есть только один человек сильнее тебя». Ханс изображал скучающий вид. «Героев выбирают не только из-за силы. Это даже у детей в книгах написано». Метку оставила цвета одного цветка, многое в ней было непонятно, и не всегда было понятно, как выбирают героев, но чтобы стать героем, нужно было готовиться к испытанию, не бояться борьбы с маджином и смерти. Ошибки при выборе быть не могло. Те герои, которых уже выбирали, не были сильнейшими людьми в мире. Многие войны, которых считали кандидатами, не становились героями. Те, кого не выбрали, боялись смерти. Некоторые переживали, что без них останутся семьи. Некоторые жалели оставлять свое богатство. Метка не могла выбрать героями таких людей. Меня не выберут, я не могу принять эти деньги. Ханс осторожно убрал со своей одежды руку Тоулы. Не ждите этого от меня, не, сказал Ханс и ушел от Тоулы. Рассказав об этом событии, Тоула добавила: Хансан не похож на человека, жалеющего жизни людей. Не понимаю, почему он отказался. То ли денег мало, то ли просьба не так выражена, то ли его не интересует убийство Кьема и Маджина. «Может быть, что угодно. Я не знаю, какой ответ». Тоула была расстроена. «Жаль, что Хансон отказался. Вряд ли герои победят без него». Бармак почесал шею. «Почему ей нужен был героем именно Ханс? В мире было много сильных воинов. Например, бывший глава Ордена Чёрных Рыцарей Газамар был суперсильным воином. А ещё был гений по имени Голдов. Чамароса считалась самой сильной в мире. Мурат Честер, Асурей Яра, Ваэлин Кота и прочие». Ханс не был единственным сильным вариантом. Бармак заметил, что Тоула была в плохом настроении. Жаль, что я не могу доверять глазам. У меня нет сил сражаться, а сила важна. Хансан считает себя сильнее всех, кроме Чамасан. Все же я не думаю, что это должен быть он. Нет, в этом бою требуется Хансан. В голосе Тоула не было сомнений. Чамасан и Голдовсан еще слишком юны. Морасан привыкла к мирному времени, она не сможет вести людей в опасности. «Газамар не подходит на роль вершителя судьбы мира». Бармак не был согласен, но молчал. «Чамасан и Марасан проиграют, хоть и сильны. Нам нужен Хансан. Его сила, ум, инстинкты и, прежде всего, его холод». Таула была непоколебима, она не ждала возражений, и Бармак поверил ее словам. Потому он согласился выполнить ее просьбу. Глядя на запечатанный отчёт, Бармак думал о Хансе. Было удивительно, что человек, убивающий других, был так открыт, был на виду. Убийцы тоже могли оказаться жертвами. Чтобы прожить дольше, нужно было скрываться. Смерти он точно не боялся. А те к золоту. Он, наверное, копил все деньги, а сам при этом жил как нищий. Это Бармак не понимал. Но он не видел Ханси тяги к золоту. Помимо убийств, было много способов заработать и не жить как нищий. Убийство было самой целью. Человеку нравилось убивать других, значит, он не должен бояться убивать кёма, Бармак так думал. Но Бармак вспомнил, как Ханс играл с детьми, как дети говорили о нем. «Спасибо, дядя! Плохо брать у тех, кто не работает!» «Куда же он ушёл? Идемте искать Ханса!» Дети порой видели людей лучше, чем взрослые. Если бы Ханс был одержим желанием убивать, дети не поладили бы с ним. Тогда кем он был? Почему отказывался становиться героем? Бармак отправил Таули этот счет и продолжил изучение Ханса. Наблюдение издалека не давало результатов, и Бармак решился сблизиться с Хансом, но это было опасно. Он мог найти и подослать других людей, убедиться, что они не расскажут Хансу о Бармаке. У него был такой опыт после Ордена Черных Рыцарей. Это было даже забавно. Пока Бармак готовился, Ханс вдруг пропал с города. А люди толком не отреагировали на это, они вели себя так, словно забыли о нем, даже женщина, с которой Ханс жил несколько дней. Через десять дней Ханс вернулся на улицу так же внезапно, как и ушел. За плечом он нес мешок золотых монет. В ночь, когда вернулся Ханс, в городе прошел праздник. Люди пели, ели, пили, как в день, когда закончилась война. Вместо хлеба и воды они поглощали дорогой виноград и икру. Денег у Ханса было столько, что этого хватило бы семье на пять лет. Он спустил все за ночь. Он пришел в кафе, заплатил за всех гостей там. Он прошел так по всем кафе, пока их не заполнили клиенты. Он купил всех женщин в гостинице. Ханс пальцем их не трогал. Он веселился всю ночь. Платил за всех. Бармак потрясенно следил за этим, допивая саке. Город этой ночью чувствовал Ханса. «Эй, слышали? Кот принёс деньги!» Люди шептались вокруг Бармака. «Он это украл? Можно ли пользоваться?» «Точно не знаю, но он вполне мог украсть!» Люди праздновали, хоть и не знали, откуда деньги. Им хватало того, что было на что пить. Мужчины смеялись. Реакция женщин была другой. «Я слышала, что кот служит аристократу. Он приходил сюда, чтобы оценить состояние бедных». «Ого, правда? А теперь он решил помочь людям». Бармак не обращал внимания на такие слухи. Странно, но Ханса не было видно в суете города. Бармак выбрался из круга людей и отправился на поиски. Бармак шел по дороге. Ветер жалил его щеки. В руке его была бутылка сока. Содержимое быстро убывало. Он не привык пить. Вообще-то он искал Ханса. Теперь он не был удивлен тому, что Хан жил как нищий. После такой ночи у него не останется и копейки. Голова Бармака начинала болеть, пока он неспешно шел в поисках Ханса. Он огляделся и заметил на крыше дома огонек. эй ты!» — крикнул Ханс с крыши. В его руке была пустая бутылка и светящийся камень. «Зачарованный топаз?» «Лезь сюда с бутылкой!» Бармак задрожал. Общение с ним было смертным приговором, но уходить было бы подозрительно. Весь город сейчас любил Ханса. «Я не могу залезть, я ж не кот!» «Залезь по лестнице!» Ханс спустил с крыши деревянную лестницу. Бармак с трудом забрался на крышу. Ханс забрал бутылку и с довольным видом отхлебнул. «Интересно, откуда деньги?» «В общем-то, нет. Все в городе хотят знать. Слухи вряд ли прекратятся, пока я не отвечу. Кто их знает?» Ханс улыбнулся и... Оказалось, Ханс просто говорит с прохожим. Бармак думал, что Ханс даже не понимает, что за ним все еще следят. До следующего момента. «А, кстати, как там бабуля Таула?» Сердце Бармака дрогнуло. Веселый тон Ханса не вязался со словами. «Что такое?» Ханс разглядывал застывшего Бармака без эмоций. Было удивительно, что его лицо ничего не выражало. Может, он ничего и не чувствовал. «Я не слышал, но с ней должно быть все в порядке. Иначе мне сообщили бы». Бармак старался отвечать честно, он перестал изображать пьяного местного жителя, в этом уже не было смысла. Бармак отчасти даже был рад, Все скоро закончится, и он больше не будет страдать. «Вот как, хорошо». Ханс рассмеялся, он все еще не звучал опасно. Когда он понял, что его выдало? Бармак не спрашивал, в этом не было смысла. «Наслаждайся, я. ты же любишь выпивку». Ханс протянул Бармаку бутылку. «Не очень люблю. Но мне не по себе. Странный ты». Ханс пожал плечами. «Ты всегда так тратишь награду за убийство. Не всякий раз, когда хватает денег». Бармак понимал, что если бы он так делал, о нем бы знали во всем мире. «Не худший вариант траты, да, сказал Ханс. Бармака удивляло его мнение. В его голове крутились разные вопросы, но он не знал, какую задать. Почему он не хотел быть героем? Почему был здесь? «Что делать?» – вырвалось у него, он жалел о своей жизни. «Я убью тебя», – грубо сказал Ханс. Бармак подумал, что ослышался, то он был еще спокойным. Бармак понял, что его смерть неминуема. Бармак молчал и разглядывал лицо Ханса, он вспоминал разное, он злился на свою беспечность, а еще на просьбу Тоула. Но гнев погас в груди Бармака, умрет он, не Тоула, это было не так и плохо, его страдания прекратятся. Значит, что бьешь? спокойно сказал Бармак. Ханс, казалось, растерялся. «Неха, а где сопротивление?» «Нет смысла. Между нами большая разница». «Не говори так. Может, ты и без оружия, нам мы оба пили. Кто знает, что будет». «Не верю. И на крыше я потеряю равновесие». «Точно». Ханс был подавлен. Он словно хотел боя с Бармаком. Но Бармак знал, что его заданием не было сражения с Хансом. «Что поделать? Ты не хочешь сражаться, значит, ты сдаешься. «Я такое не говорил!» «Неважно, я тебя убью!» Ханс вздохнул. «А что будет с Таулой самой?» «Ничего. Тогда я рад. Можно и умереть!» «Ты молишься?» Ханс вытащил статуэтку святой одного цветка и искусственный цветок. Бармак с трудом взял ее. Он отставил чашку, но не столько молился, сколько просил у святой. «Прошу, дай мне закончить последнее миссию!» Пусть Ханс будет героем, подумал Бармак.